Глава 26. По обычаю после коронации в остров Холди состоялись трехдневный турнир и праздник для всех горожан. Сильнейшим бойцом был признан Сир Сигурд Рангвальд, а титул чемпиона среди всадников неожиданно для многих выиграл лорд Ярви Гундлов, сразив в последнем бою Торстейна. В эти дни все прославляли горта, поднимали кубки за его здоровье, его жены и будущего ребенка. Во время пира Горта и его ближайшие соратники. Прошедшие с ним кровавый путь до самого черного леса, верные лорды, поддержавшие его права на трон, предавались веселью, пили, смеялись, вспоминали недавние подвиги, поминали павших, но снискавших вечную славу северян. Казалось, что даже духи праздновали в этот день. Все были счастливы, кроме Рольфа, который по-прежнему оставался королем. Лорды, верность которых, как думал Рольф, он купил, радушно расцеловав руки принцу за подаренное помилование, отправились назад в свои владения. Ну а сам Рольф закрылся в своих покоях и уже третий день никуда не выходил, заливая уязвленную гордость вином. «Они расходятся. Праздник подходит к концу», раздался холодный голос из тени у окна в спальне Рольфа. «Как ты сюда попал?» испуганно спросил Рольф, увидев спрятавшегося во тьме маэстра. «Ну и где ты был, когда брат отнимал у меня трон? Где был твой владыка? Разве ты не стал королем?» спросил маэстро, приблизившись вплотную к опьяневшему Рольфу. «Королем чего? Лесов в болот? Брат сослал меня на восток, в ту дыру, где он должен был сдохнуть. И что же, мне придется воевать с оборотнями вместо того, чтобы спать в объятиях какой-нибудь длинноногой северянки?» «Не придется», — чуть ли не мурлыкая ответил маэстро. «Отправляйся на восток и займи свое законное место, король. Владыка близко». Нам нужно отправляться на восток и приготовить все к его прибытию. «Зачем мне это?» — спылил Рольф. «Затем, что только так ты сможешь вернуть себе Хольд. Только уйдя на восток, ты сможешь победить своего брата». «Кем? Горской стражников в горных цитаделях? Или сотни селян?» «Когда прибудет ладыка смертный, он даст тебе армию, которой не будет счета». «Словно мор, ты во главе его войска пройдешься не только по всему северу. Ты покоришь весь известный мир на этой стороне разлома!» — произнес маэстро, обхватив обеими руками голову Рольфа. Не дожидаясь рассвета, Рольф в сопровождении маэстра тайно выехал из Остерхольда на восток горным перевалом. К тому моменту, когда он добрался до горных цитаделей, уже все знали, что в Северном Королевстве теперь два короля. Но никто не знал, что будет дальше с их государством. В цитаделях его встретили холодно, Точнее, никак не встретили. Сир Альф Снори даже не потрудился выбраться из своей башни, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому королю. Роль забрал с собой две сотни воинов из татаделей и тысячу рабочих рук вместе с провиантом и отправился к руслу младшей сестры, как сказал ему маэстро. «Милорд, здесь нет ничего, кроме леса! Я был тут с войском, здесь даже переправы нет никакой! Может быть, вы поделитесь, куда мы все-таки идем?» Посетовал возвратившийся к нему из Остерхольда Сир Альрик. — Если тебе что-то не нравится, можешь возвращаться, — пробурчал Рольф. Из-за последних событий, произошедших в жизни молодого короля, его волосы поразило просить. Борода отросла колючками и начала виться. — Великие духи, что это? — произнес Арнотом, когда отряд Рольфа вышел из леса к реке. Перед ним, словно из-под земли выросший, возник большой каменный замок с острыми металлическими пиками на квадратных башнях. По поросшим мхом стенам, Сер Альрик предположил, что замку уже не одна сотня лет. Ворота в город были выломаны, а сам замок был в запущенном, полуразрушенном состоянии. «Как же мы его раньше не замечали-то?» — недоумевал Арнатом. Рольф собрал всех людей на центральной площади возле разбитого фонтана. «Я приветствую вас, жители Востока, в славном городе Ингельфгарде! торжественно произнес Рольф. «Теперь здесь будет столица моего нового государства!» «Отсюда мы начнем строить наше королевство заново!» «С самого начала!» — полушепотом добавил король. Жители стояли молча, не понимая, что происходит, но все же по одному, скромно, но начали хлопать в одобрении слов Рольфа. К третьей полной луне 2351 года новая столица Рольфа была полностью восстановлена и стала настоящим центром всех восточных земель на севере. Король, применив свой талант блестящего администратора, за считанные месяцы наладил поставки серебра и угля в Ингульфгард по темпам добычи опередив даже Кольхальд. Собрав неплохой урожай из засеянных гортом полей, Рольф ни в чем не нуждаясь, пережидал зиму. По воле Горта Торстейн и лорд Гундлов вернулись в горные цитадели, став неплохими советниками для Рольфа. Горд даже отправил пару писем к брату в надежде на примирение и прощение, но ответа так и не получил. Относительное спокойствие на востоке и прекратившиеся нападения волков позволили Рольфу надеяться, что у него все-таки получится превратить этот духом и забытый край в процветающее королевство. И все складывалось довольно неплохо, пока в одну ночь не появился маэстро. «Где ты пропадал все это время и зачем осмелился вернуться, вампир?» — спросил Рольф, увидев в своих покоях лысого мужчину в черном балахоне, нагло сидящего в его кресле за письменным столом. «Ты хорошо здесь все устроил». — Владыка не ошибся в тебе, — произнес маэстро, обнажив белые клыки. — Я весьма проголодался с дороги. Приведи мне кого-нибудь повкуснее. — Убирайся, никого я тебе не приведу, кровосос проклятый! Вампир зашипел, подобно дикой кошке, а затем, словно растворившись в воздухе, оказался прямиком за спиной лысеющего короля. — Может мне утолить свой голод твоей тухловатой кровью для начала? — произнес вампир, обнюхав обнаженную шею Рольфа. Холод от мертвецкого дыхания маэстро дрожью пробежал по позвоночнику, разойдясь мурашками по всему телу. Рольф вздрогнув, отскочил от вампира. Ну что? Ты приведешь мне кого-нибудь, или мне самому заняться поисками? Рольф, дрожа то ли от страха, то ли от холода, молча мотнул головой. Закатил глаза маэстро, оторвавшись от шеи светловолосого юноши. Теперь ты доволен? Скрестив руки на груди, произнес Рольф. Вполне. коротко произнес маэстро, уронив на ковер из оленевого меха обескровленный труп. — Ты здесь только ради еды? Может, расскажешь, куда ты пропал на семь полных лун? — Не только. Я пришел сказать тебе, что владыка уже близко, и скоро он одарит тебя своим величайшим даром — бессмертием. Рольф разомкнул и опустил руки. — Когда он явится ко мне? — Скоро. Но нам еще предстоит многое сделать до его прибытия. — Что ты задумал? — обеспокоенно спросил Рольф. В ответ маэстро лишь улыбнулся, обнажив окровавленные клыки. Что касается западной части Северного королевства, то там все шло своим чередом, размеренно и мирно. После коронации Горта в Остерхольде прекратились убийства. Отец избранного короля стал последней жертвой. Горт так и не смирился с версией о самоубийстве, но убийца не искал, возможно, — опасаясь, что все-таки его найдет. Поздней осенью Ингрид родила сына. Мальчика назвали Гарльдом в честь отца короля. Каждое новолуние Горд писал брату с просьбой примириться, но все безуспешно. Год выдался по меркам севера очень урожайным. Амбары столицы ломились от собранного зерна. Горд каждую свободную минуту посвящал Ингрид и своему сыну. Королевские советы не длились дольше получаса. Горд назначил наместником Остерхольда впервые за все время сира Сигурда Рангольда, доверив ему управление делами горожан и селян. Казалось, он обрел свое счастье. Только казалось. «Ингрид, отойди от окна, застудишь ребенка!» произнес Горд, отодвинув королеву от распахнутой двери из разноцветного стекла, ведущей на террасу. «Ты что? Смотри, как снег валит!» «Я снова видела его!» «Мы уже это обсуждали!» Горд подхватил Ингрид на руки и донес до кровати. «Обними меня», — произнесла королева, потерев холодный нос. «Ты ледяная? Сколько ты там провела?» Я пыталась найти его следы. «Знаю, ты мне не веришь, но он стоял прямо за окном. Я видел, как он смотрел на меня через стекло». «Ну и что? Нашла следы?» — произнес Горд, прижав к себе свою королеву. «Нет». произнесла она, еще сильнее зарывшись в объятия мужа. «Если хочешь, я поставлю на балконе гвардейцев». «Нет. Хочу, чтобы ты рядом был». «Я люблю тебя», — произнес Горд, поцеловав Ингрид в ее черные волосы. Вскоре под успокаивающий трес горящих поленей в камине влюбленные уснули вместе. На утро, когда снегопад стих, Горд вышел на террасу, но ничего, кроме горы снега, не увидел. На всякий случай вечером на совете Король приказал лорду Рангвальду усилить стражу в замке и назначить патруль, чтобы постоянно охраняли террасу королевской опочивальни. Из-за множества просящих совет затянулся, и Горд вынужден был возвращаться в свои покои поздно вечером. Испугалась проходящая мимо женщина в полушубке. Горд бросил взгляд вверх. Он увидел Ингрид, басую в одной сорочке, идущую по гранитному ограждению злосчастной террасы. Король бросился бежать, Влетев в свои покои, он тут же выбежал на террасу. Ингрид стояла неподвижно на краю ограждения и смотрела пустым взглядом вниз на побережье реки. Горд немедленно секунды схватил королеву за край сорочки и стащил вниз. Упав вместе с ней в свежий снег, он принялся отрести ее. — Очнись! — прокричал король в лицо Ингрид. — Горд! — устало произнесла королева, словно проснувшись от долгого сна. — Что случилось? Как я здесь оказалась? Вскоре над королевой уже собрались лучшие лекари из знахари Остерхольда. Горд привел даже двух волхвов. Слово взял старший из них всех. «Ваше Величество, мы внимательно осмотрели королеву. Не считая переохлаждения и усталости, мы не заметили явных причин ее сонной болезни. Такие недуги и раньше встречались у людей, у которых поведилось здоровье не физическое, а духовное. Что ты этим хочешь сказать, старик?» «Ее дух не обретает покоя во сне, он мечется, пытаясь перейти в мир духов, и за этого заставляет королеву бодрствовать даже во сне», — взял слово Волф. «Старики называли это лунной лихорадкой», — добавил один из лекарей. «И как теперь это лечить? Явного средства не существует. Нужно успокоить ее дух. Поите ее перед сном». Лекарь протянул тряпичный мешочек с сухими травами горту. «Пахнет ромашкой», — произнес король. Чтобы Ингрид случайно не выпала из окна, Горд заколотил выход на террасу досками. Когда он закончил, луна была уже высоко в небе. Собственно, ручно укачав сына, король наконец-то лег в кровать к сладко сопевшей жене. Пелена сна быстро поглотила его сознание. Во сне он сидел за одним столом со своим отцом. Они пристально смотрели друг на друга, но никто не решался заговорить первым. Слово взял ворвавшийся в столовую Рольф. Он был четырнадцатилетнего возраста, Ловко забравшись на слишком высокий для него стул, поприветствовал Гарольда и кивнул в сторону Горта. «Хорошо, что вы вместе», — произнес Гарольд. «Не ссорьтесь. Когда вы начинаете ругаться, мне становится холодно. Вот как сейчас. Сын мой, пойди закрой окно, а то ветер поднимается», — потеряв плечи, сказал Гарольд. «Я уже закрыл, отец», — детским голосом произнес Горд. Гарольд промолчал. «Нет, не закрыл!» — с ехидной улыбкой металлическим голосом произнес Рольф. Горд тут же открыл глаза. Похлопав рукой по медвежьей шкуре, он не нашел своей жены. В страхе вскочив с кровати, Горд бросился к открытой нараспашку витражной двери, ведущей на террасу. «Ингрид!» — закричал он, увидев свою жену на самом краю гранитного ограждения. Королева тут же повернулась к нему. Шш! зашипела она. Сердце короля замерло, когда он увидел в руках у Ингрид небольшой сверток из простыней. Ингрид словно смотрела сквозь горд, не видя его. Угольно-черные волосы развивались на ветру, бледные губы королевы неловко изобразили улыбку. Закрыв глаза и прижав тряпичный сверток к груди, принцесса шагнула вперед. Горд рывком бросился к ней и едва успел схватить ее за запястье. Он с ужасом наблюдал, как пустой сверток разворачивался на ветру. — Где он? Где ребенок? бил по щекам свою жену король в попытке привести ее в чувство. «Хальфи очень хотел посмотреть на него», придя в себя, произнесла Ингрид и схватилась за волосы. «Нет, нет, нет! Как такое может быть? Горд, найди его! Найди Хальфсона, он забрал нашего мальчика!» «Стой!» — закричал стражник на воротах. «Старик, ты откуда? Ночь на дворе уже!» Перед воротами в стоял сгорбленный старик, одетый в ветхую мешковину. От поднявшегося ветра он еле шел. Создавалось впечатление, что лишь деревянная коряга, на которую он опирался, удерживала его на ногах. «Мне нужно увидеть короля!» — дрожащими от холода губами произнес старик. «Король спит! Приходи с утра!» — прокричал стражник. Но старик и не думал уходить, продолжая стоять под воротами. Допусти «Да его! А то помрет в нашу смену, потом труп его убирать еще!» произнес стражник постарше. Ворота со скрежетом металла отворились, и старик неловко поковылял в город. «Дед, дуй на постоялый двор, а с утра как рассветет, иди на прием к королю, только у него очереди бывает, аж до самой площади. Нынче всем чего-то надо», посетовал стражник. Старик убрал с глаз капюшон и пепельные локоны длинных и тонких волос. «Да благослови от вас забытые!» произнес старик и поковылял дальше. «Ха -ха, «Странный какой-то!» Конечно, странный. Другие тут и не живут. Ну да. Если людей не ест, то уже хорошо. Посмеялся солдат и закутался в меховой полушубок поплотнее. Слышь, а куда он делся-то? Вот же только полз по дороге. А, к духам его! Возвращайся на вышку. Странный старик. Как бы он чего дурного против короля не задумал.